Голова десятая «Да ты сегодня прямо щеголь!» Дымя просто-таки отчаянно протянул Нильс. «Неужели на свидание собрался?» «Для свидания я предпочитаю менее формальную одежду». Патрик перекатился с пятки на носок, ощущая, как жесткие туфли облегают ноги. «В суд иду!» «Мерзость!» — скривился Карингем. Затянулся, выпустил в воздух несколько клубов дыма. Я лучше к чейн на поклон схожу, чем в это юридическое чистилище. К счастью, мои дела не разбираются с участием присяжных. Патрик расстегнул пиджак, достал из кармана брюк пачку сигарет. И на кону там, как правило, стоит сумма страховой выплаты. Скукота, припечатал Нилс. Выбросил окурок в урну. Дождался, пока Патрик поступит так же. На совещание пойдешь? «Или хоть тут тебе повезло?» «Не повезло. Мне еще с Адамсом надо перетереть потом», — Патрик покачал головой. «Всучил-таки мне пятерых стажеров». «Он и не такое может», — хмыкнул Нилс. Разговор не состоялся. Оказалось, что утром у жены Сэма отошли воды, и он взял отпуск на неделю, чтобы следить за оставшимися дома младшими Адамсами и помочь супруге с новорожденным после выписки. Патрик оставил докладную записку на его столе и поспешил в суд. Как всегда, здание суда напоминало аэропорт Хитроу. Толпы людей разной степени адекватности бежали сразу во всех направлениях. Патрик прибыл за полчаса до назначенного времени, терпеть не мог опаздывать и поэтому всегда выезжал с запасом. Выбрав место потише, он присел на скамью и принялся за купленный по дороге кофе. Разнообразие ради, сегодня он взял латте с карамельным сиропом, и оказалось, что напиток весьма неплох. Даже очень неплох, учитывая, что начиная с 7 утра в Патрике уже сидела три порции американо, и от избытка кофеина начинала болеть голова. Пользоваться мобильными телефонами в залах суда, конечно же, было строго запрещено, но на коридоре эта мера не распространялась, и оставшиеся до начала заседания минуты Патрик собирался посвятить прослушиванию весьма любопытного подкаста. Он как раз нашёл его и вставил в ухо беспроводной наушник, когда в поле зрения попалась знакомая фигура. Несколько секунд Патрик присматривался, а потом решился всё же окликнуть. «Горон?» — позвал он вполголоса «Патрик!» Горон в несколько шагов пересёк коридор, присел рядом. «Тебя судят за перевозку багра в багажнике?» «Не, только за парочку обгоревших трупов», — поддержал шутку Патрик. «Слабак, у меня целых три!» «И сумка окровавленных скальпелей», — понизив голос, заговорчески прошептал горн «На самом деле, меня сюда чейн прислала. Представляешь, она подцепила ковид и не может выступить на процессе». «Как? Пандемия же вроде прошла», — изумился Патрик. «По правде говоря, меня куда больше интересует вопрос, что за мутация такая появилась, что даже чейн проняло», — фыркнул Горан. «Похоже, он совсем не боготворил Коронера» и уж точно не заглядывал ей в рот, как остальные работники коронерского управления. В общем-то, Горен Дотсон мог позволить себе подобное поведение, за должность судмедэксперта он точно не держался. Вернее, его на ней держали вовсе не деньги. «Да уж, ее в самый разгар было не сломить», — вспомнил недавнее прошлое Патрик. Весь офис у нее слег, а она как заговоренная была. А сейчас говорит в нос, жалуется, что ни запахов, ни вкусов. Горан переложил из одной руки в другую пухлую папку. Я тут на весь день целых три заседания. Сочувствую. К счастью, у Патрика было всего два, и те не обещали затянуться, о чем он и рассказал Горану. У того на лице было написано, что он рад за Патрика, но не от всей души. Сказать это словами он не успел, а жил селектор и скучающий голос помощника судьи пригласил — Мистер Патрик Верден, пройдите в зал заседаний номер три. — Удачи. — А вот это было уже искренне. Горн подкрепил свои слова еще и улыбкой. — Тебе тоже. Вернул пожелание Патрик и пошел приводить доказательство, что мистер и миссис Шумахеры лукавят, заявляя о случайном возгорании плиты. Установленная на их кухне модель была оснащена системой газконтроль А значит, газ физически не мог выходить из конфорки после того, как пламя задуло потоком воздуха из кондиционера. И уж, конечно, не могла возникнуть искра в электросистеме микроволновой плиты, потому что на момент пожара ее вилка не была вставлена в розетку. Заседание и вправду не затянулось. Чита шумахеров, явно рассчитывавшая обновить кухню и технику за счет страховки, ушла расстроенная. «Элизабет Темпл», представитель страховой компании наоборот сияла как новенький серебряный доллар Сколько лет работаю и все удивляюсь вот такой святой простоте сказала она пока они с Патриком сидели в коридоре и дожидались своих экземпляров судебного определения Неужели люди и вправду думают, что их не поймают Мало кто знает, как работают пожарные дознаватели ответил Патрик Это про расследование убийств или краж пишут книги, снимают фильмы и сериалы Мы же вот ты на Навскидку, знаешь хоть одного бумажно-киношного «Пуаро огненных дел»?» Элизабет задумалась, потерла лоб. «Не знаю», — протянула она с изумлением. «Погуглить надо». «Не стоит, не в этом суть», — остановил ее Патрик. «Я просто показал тебе на примере, насколько мало известно, что и как происходит после случившегося пожара. В случае чьей-то смерти все знают, с этим — к коронеру. А если там явный криминал, то в полицию. И что, если человека зарезать, будут раны, а отравить следы в крови?» «Про пожар такое никому не известно, вот и думают, что обман не вскрыть». «Надоест заниматься страховкой, начну писать сценарии к фильмам», — решила Элизабет. «Если что, пойдешь ко мне консультантом?» «Двадцать процентов от гонорара, и я открою тебе самые грязные тайны», — пообещал Патрик, заранее зная, что Элизабет никогда не сядет за писанину. ну ты их опуга, десять!» Тут же принялась отстаивать свой гипотетический заработок Элизабет. «Пятнадцать. Или открою консультацию, как облапошить страховую», — не сдавался Патрик. «По рукам», — согласилась Элизабет. «Мистер Верден, мисс Темпл», — позвала секретарь, и планы по захвату мира пришлось свернуть. Машин на дороге было немного, и Патрик гнал Тахо на предельный для города скорости. Второе заседание закончилось так же быстро, как и первое, и тоже в пользу страховой. После Патрик пообедал с Элизабет, во-первых, потому что она была не собой и обладала хорошим чувством юмора. Во-вторых, потому что лояльно настроенный к тебе представитель страховой никогда не помешает. После обеда он заехал в офис, убедился, что его присутствие не требуется и отправился в тренажерный зал. Провел там два часа и теперь чувствовал приятную усталость во всем теле звонок от горона оторвал патрика от созерцания поднимающейся двери гаража ты уже не вердан поинтересовался горн когда патрик сказал просто слушаю отвечай на звонок нет я знаю что это ты звонишь патрик не спешил заезжать в гараж у тебя усталый голос все еще в суде нет вернулся в бюро горн зевнул выбился из графика приходится нагонять ты закрыл то дело «Сильно обгоревшим трупом?» «Нет, еще жду результатов экспертиз». Патрик заглушил двигатель, так и не загнав машину в гараж. «Тем более, что у Адамса куча других дел, и он не мурыжит меня каждое совещание». Горн помолчал. «Я закончил вскрытие», — сказал он наконец. «Хочешь глянуть, что нашел?» Патрик, конечно, хотел. Тем более, раз Горн позвонил вечером, посмотреть было на что а заодно и обсудить предыдущие вскрытия. В прошлый раз у них как-то не дошло до этого разговора. «Теряешь хватку, дознаватель вердан попенял сам себе Патрик. Но, с другой стороны, он и не обязан ее иметь в этой области. Погибшими на пожарах занимается Коронер. Патрика много лет учили не лезть не в свои дела. «Конечно хочу», — сказал он. «И протокол первого вскрытия тоже бы и я почитал». «Продиктовать тебе имейл?» «Нет. Приезжай сам». «Протокол я в лучшем случае послезавтра сделаю». Горн снова зевнул. «И захвати по дороге кофе, пожалуйста». «Ребекка уже ушла домой, а я без нее к стоящему на кухне монстру не подойду». Два стакана кофе, а Патрик взял и латте, и американо, Горн выпил чуть ли не залпом, сделав перерыв между напитками в пару минут от силы. За это время он просветил Патрика насчет вскрытия предыдущей жертвы. «Кажется, я зря отнял у тебя вечер», — покаялся Патрик, когда горн закончил рассказ. «Или ты гениальный рассказчик, не оставивший у меня белых пятен, или я просто слишком не в этих делах и не знаю, что еще спросить». «Ну, во-первых, ты его не отнял, а наполнил приятным общением». горн достал из мини-холодильника бутылку содовой и предложил Патрику. Тот не стал. Мало ли, как желудок поведет себя в секционном зале». Не хватало еще устроить фонтан. В наши дни собраться с кем-то вечером и просто поговорить почти невозможно. А во-вторых, ты прав. Там все настолько очевидно, что даже непонятно. Ведь как бывает, или поджигают, чтобы убийство скрыть, или пожар забирает. А тут и убили, и не сожгли. И не потому что не загорелось К этому-то у тебя претензий нет. «Не, там явный поджог, причем весьма ловко замаскированный под некриминальное возгорание», ответил Патрик. Горн кивнул, и пока Патрик упаковывался в безразмерный одноразовый халат, прикончил содовую. «Брызгаться там нечему, но запах гаря может впитаться в ткань», — сказал Горн, подавая еще и шапочку. «Я по жизни пахну гарью», — успокоил его Патрик, но шапочку надел. «Инструктаж нужен?» — поинтересовался Горн, ведя Патрика по длинному коридору. «Ну, что, если плохо, садись на задницу, и что блевать надо не на стол, а под него» и руками мы ничего не трогаем, если что-то хотим рассмотреть. «Просим показать эксперта», — добавил Патрик. «Наш человек». Горн сверкнул улыбкой, поднял на лицо болтавшуюся на шее маску и толкнул дверь. Патрик тоже быстро надел лямки маски на уши, зажал фиксирующую полоску по форме носа и вслед за Горном вошел в ярко освещенное помещение. «Никаких валяющихся тут и там покойников, накрытых окровавленными простынями». Никаких звонков над дверями, как в одном старом фильме, снятом сначала в Европе, а потом переснятом в Америке. Причем одним и тем же режиссером. Секционный зал больше всего напоминал операционную в современном госпитале. Разве что рядом со столом не стояли штативы капельниц и отсутствовали системы жизнеобеспечения. Ну и ничего не пикало, не звенело и не сигналило. Тишину зала нарушала только энергичная музыка. Нет, не так. Музыка была такая, какую Патрик меньше всего мог сопоставить с пластической хирургией, Феррари и кожаными креслами в кабинете. Вокал на стыке хрипа и крика, рваный ритм от быстрого до неистового. Много ударных, много гитар, ни следа клавишных. Это слипкнот на любителя. Горн потянулся к пульту. Задает ритм. Не убирай, попросил Патрик. Несмотря на всю непривычность музыки, она завораживала. Ты живых тоже с ней оперируешь? Горан фыркнул. Маска на миг надулась пузырем. «В нашей клинике в стоимость операции включены фото и видеосъемка, по желанию клиента, и возможность выбрать аккомпанемент», — сказал Горан. «Так что никакого металла. Майли Сайрус рулит». «Да ладно», — усмехнулся Патрик. «Что, кто-то на полном серьезе забирает домой флешку, где под «я сама могу написать свое имя на песке» ему в задницу засовывают пузырь с силиконом?» Строчка из композиции «Флауэрс». «Во-первых, не в задницу, а под большую ягодичную мышцу. Это совершенно разные отверстия, поверь мне», — наставительно сказал Горан. «А во-вторых, ты что, фанат Мэйли? Ещё небось и Хану Монтану смотрел?» «Не, моя тогда ещё жена смотрела», — сказал Патрик. «А цветы эти разве что из холодильников и утюгов не звучат в этом году». Интересно, а сможет ли Горн как специалист навскидку сказать, что Майли изменила в себе? Или, может, он сам поработал над ее скулами или так восхитившими всех и вся руками? Сегодня в зале расхватали всей до единой гантели. Да, мы требовали от тренеров сделать им, как у Майли, на Грэмми. Патрик даже загуглил это выступление. Так заинтриговали его эти самые руки. По правде сказать, его куда более впечатлил живот, мисс Сайрус и ее раскованность и откровенное наслаждение моментом. Ну и платье еще смотрелось на ней чудо как хорошо. Но как бы ни была прекрасна Майли, а собрались они тут ради совсем другого человека, и Горан явно хотел поскорее закончить и отправиться спать, так что Патрик оставил свое любопытство при себе. Ну, готов? Горан будто прочитал его мысли. Его тон изменился, стал по-медицински сухим и холодным. Иди сюда. И он поманил Патрика к столу. Увидеть многого там не удалось, от мягких тканей практически ничего не осталось. Я даже не смог снять отпечатки пальцев. Все сгорело, прокомментировал Горн. Нос идентификации личности погибшего проблем не возникает. Он показал на небольшой столик рядом с основным. Протеста забедренного сустава? узнал лежащий там предмет Патрик. Да, и у него есть серийный номер, пояснил Горн. Сотрудники чейн пробьют по базе и выяснят, где, когда и кому его установили. «Ты определил, что это мужчина?» Задал откровенно глупый вопрос. «Для нормального эксперта это вообще не проблема, потому что даже без внешних признаков гендера тела существенно различаются строением. Скелет однозначно мужской, так что если погибший не проходил транссексуальный переход, то вывод однозначный». Горн не стал ерничать, мол, задай вопрос посложнее. И он был убит, смотри. «Да, вижу», — согласился с ним Патрик, разглядывая явные следы прижизненной травмы. «Но ты же меня не за этим звал, да?» Он уже догадался, что самое интригующее Горн оставил на потом. «Конечно». По голосу было слышно, что Горн довольно улыбается. «Даже вынимать не стал» и он убрал темно-голубую одноразовую салфетку, прикрывавшую грудную клетку трупа. Полагаю, что это было у него в нагрудном кармане. Патрик во все глаза уставился на потемневшую от копоти игральную кость.